Глава 36. Выстраивайте свои связи. Исследования снова и снова показывают, что люди, которые выстраивают связи, быстрее продвигаются по карьерной лестнице. Мои связи были основной частью успешной стратегии и начались еще с родных. Поясняю. У меня крепкая семья. Я знаю, что не у всех так, но я росла в окружении сестер и брата, кузенов и кузин, тетей и дядей, бабушек и дедушек. На каждый праздник мы собирались вместе, и если у тебя возникала проблема, всегда можно было кому-то позвонить. Так было на протяжении всей моей жизни, и это сказалось на всех отношениях, которые у меня были, от брака и детей до друзей. Полагаю, я научилась доверять другим, считать, что мы не идем по миру в одиночку, и что люди в целом имеют самые наилучшие намерения. Даже если ваша семья не является вашим главным источником поддержки, вы не одиноки. Каждый из нас создает свои собственные связи в школе, на работе, в своем районе и, разумеется, в сети. Тем не менее, не все из нас обращаются за помощью, когда в ней нуждаются. Это приводит меня в недоумение. Поверьте мне, если вы амбициозны, если ставите себе цели и стремитесь к ним, настанет время, когда вы будете рады получить поддержку. Хотя моя семья составила ядро моих связей, я начала наращивать эту структуру в студенческих организациях Уортона, продолжила в IBM и расширила свои представления об этом, когда стала президентом Blockbuster.com. Я летела в одном самолете с директором по маркетингу Джимом Натарниколой, и он задал мне вопрос, удививший меня. «Шелли, с кем ты обсуждаешь новые идеи?» Я улыбнулась и привела список имен. «Нет-нет», — прервал он меня. «Я не имею в виду людей из блокбастер. С кем ты говоришь из тех, кто не работает в компании?» «О!» Я несколько оцепенела от удивления. Честно говоря, я никогда и не думала о том, чтобы обращаться к людям, не работающим в компании. На тот момент еще не прошло и года с тех пор, когда я уволилась из IBM. Я работала в крупной корпорации, и в прошлом, если мне нужен был совет... я всегда могла найти коллегу, который знал ответы на вопросы. Но блокбастер была намного меньше, и здесь я находилась на самом верху руководящей цепочки. Количество людей, способных мне что-то посоветовать, было довольно ограничено. «Я всегда советовался с кем-нибудь, кто не работает в компании», сказал Джим. Он назвал несколько имен из своего списка. Это были уважаемые в своей отрасли люди, к которым я, тем не менее, никогда не обратилась бы за советом. «Послушай, Шелли, эти люди изменили для меня все», сказал Джим. тебе нужны те кому ты сможешь доверять, кто даст тебе мнение со стороны, когда это будет нужно. Я приняла этот совет близко к сердцу и тут же начала искать наставников со стороны. После ухода из блокбастер и переезда в Кремниевую долину я нашла самого лучшего из них. Билла Кэмпбелла, который был символом Кремниевой долины до того, как вышел из дела. Он был председателем правления компании Intuit, ходил в совет директоров Apple и был генеральным директором Кларис, помимо исполнения других обязанностей. К счастью для меня, когда я стала директором по маркетингу «Лауд Клауд», он входил в совет директоров компании. Так что, как обычно, я сделала его своим наставником. Я ни о чем его не спрашивала, просто применила свою стратегию. Но, честно говоря, я считаю, что мы нашли друг друга. Мы встречались где-то раз в квартал, и со временем Билл помог мне стать генеральным директором, представив меня Миноду Хосли. Став генеральным директором, я решила двигаться дальше и присоединилась к «Воджермарк». Эта организация создана специально для женщин, добившихся успеха на побережье Калифорнии, по большей части генеральных директоров и руководителей высокого уровня. Оказаться среди женщин-руководителей это одновременно давало новые силы и вдохновляло. В своей повседневной деятельности в Кремниевой долине мне не приходилось сталкиваться с ними слишком часто, но они существовали. Разговоры с ними касались нашего общего опыта, мы давали друг другу поддержку. Такой дух товарищества вызывает привыкание. Если подумать, шансы стать генеральным директором очень малы. Для полноты картины добавьте сюда всех людей, которые могут работать в корпорации под руководством одного директора. Теперь представьте, сколько женщин действительно добираются до самого верха. Оказавшись на таком уровне, чувствуешь себя несколько одиноко. Как сказал Джим Натар Никола, «Если у тебя есть друзья, с которыми ты можешь поговорить, это все меняет». Вступив в организации руководителей, я уже не хотела их покидать. Больше десяти лет я проработала в Совете директоров «Уотермарк», и под патронажем этой организации сама создала группу женщин-руководителей. Мне не хватало общения с коллегами, мне нужны были люди, с которыми я могла бы расслабиться, которые поддерживали бы друг друга. Именно со своей группой я консультировалась, когда мне нужно было изменить структуру капитала «Заплет». Раньше я никогда этого не делала и не хотела обращаться за помощью к своему совету директоров. ведь они были моими начальниками, а также теми, кто радовался завершению этого главного слияния. Однажды, вступив в какую-то организацию, навсегда остаешься ее членом. По крайней мере, я так думаю. Мое участие в различных объединениях не исчерпывается ранее описанным. Я также вошла в группу C200, также известную как Committee of 200, куда только по приглашениям принимали женщин, управляющих бизнесом определенного масштаба. Я участвовала в форуме руководителей IT-отрасли, посвященном появлению ряда руководителей афроамериканского происхождения в сфере информационных технологий. И я присоединилась к группе руководителей Кремниевой долины — публичной организации, занимающейся улучшением экономического состояния и качества жизни в Кремниевой долине. Это далеко не все формирования, к которым я принадлежала на протяжении своей жизни. К примеру, все то время, что мы жили в Далласе, я была в совете директоров Girls Inc., Но эти организации Кремниевой долины дали мне уникальный опыт, который, возможно, способствовал исполнению моих обязанностей генерального директора. Я не только могла развивать отношения и завязывать новые связи, но также имела больше возможностей помогать и давать другим. Это подводит меня к следующему положению. Вам нужно работать над собственными связями все время, а не только тогда, когда вам что-нибудь нужно. На самом деле цель большинства ваших взаимодействий — это оказать помощь и быть полезными другим. «Отдавайте больше, чем берете», Это не просто говорит о вашем благородстве, но также ставит вас в положение силы, а не слабости. Такие вещи особенно важны для людей, которые могут чувствовать себя презираемыми, лишенными возможностей или привилегий. Подайте себя на условиях того, что вы можете предложить, а не того, что вам нужно. Это повлияет на ваше ощущение собственной ценности, а также на впечатление, которое вы производите на других. Если уж говорить о том, как произвести впечатление, сегодня большинство людей создает свои связи онлайн, Но при этом я советую вам не недооценивать важность личных контактов. Встретиться с кем-то лицом к лицу – это совершенно другой, куда более запоминающийся опыт. Это не означает, что вы не можете построить прочные связи через интернет. Но есть что-то, упрочняющее отношения, в том, чтобы провести время с человеком в реальности. Продолжайте в том же духе. Найдите в своей области профессиональные организации и ходите на собрания в них. Если возможно, то посещайте конференции, бывайте на различных мероприятиях. Чем больше люди привыкают к цифровому общению, тем более ценной может оказаться ваша способность общаться лично, не говоря уж о том, что эти профессиональные организации – отличное место, чтобы найти тех, кто даст советы, когда вам нужно поговорить, и предложить то, чем вы готовы поделиться. В молодости, несмотря на прочные связи с семьей, я много раз чувствовала себя одинокой на пути к моим амбициям. С возрастом мои личные и профессиональные сообщества заняли огромное место в жизни, напоминая мне, что даже если я оказалась одной-единственной в комнате, я не одинока. Теперь у меня есть коллеги и друзья по всей стране, и среди них просто потрясающие женщины и лидеры меньшинств. Я просто не могу сосчитать, сколько раз эти люди давали мне силы и вдохновляли. Ещё лучше то, что они дали мне возможность стать наставником молодых профессионалов. Я очень рада наблюдать, как молодое, талантливое и очень разное поколение делает карьеру. Вам я желаю того же. Вам вовсе не нужно проходить весь путь в одиночестве. Начните создавать свои связи. Предлагайте все, что можете, и просите у людей помощи. Те самые люди будут рады тому, что вы делаете.